Глава 15. На капитана Эддорика было невозможно смотреть. Слепило от глаза отсияния, которое от него исходило. Лимон бы ему дать, чтобы хоть немного морду скривило, вслух подумала Вика. а, впрочем, не поможет. Попаданка стояла с эрной на носу галеры и смотрела на приближающуюся гавань, ставшего почти родным в Ежа. Назад, где в десятки шагов надулся от гордости и важности капитан, она старалась оборачиваться пореже, чтобы не ослепнуть. Это точно, засмеялась могиня, сразу же догадавшись, кого благодетельница имела в виду. Настроение не только капитана, но и всей бравой команды контрабандистов находилось, как говорится, на недосягаемой высоте. Чему немало способствовали идущие в хвосте галеры два призовых рейдера. Второй корабль Чевирцев удалось захватить даже ещё быстрее, чем первый. а бордажников и магов на опоздавшем к началу схватки судни было меньше, а боевой дух экипажа Галеры поднялся до уровня берсерки. Ну и Вика, пользуясь тем, что эмоциональный подъем людей Эдорика застилал им глаза, чуть меньше осторожничала в плане использования своей магии, рассудив, что в случае чего прикроется Эрной. Да, теперь ее боевая подруга стала кумиром всей команды галеры, как и сама Вика. То, что обе они продемонстрировали, кстати, цепь молний, ударившая в гущу врага, была и в самом деле нанесена эрной, в глазах моряков поставила их на пьедестал великих героинь. Да и себя все матросы и абордажники Эдорика считали теперь героями из легенд. Шутка ли? одной галерой победить и два рейдера, да ещё и чивирских. Депоследних событий о королевстве Чивир, Вика слышала только что оно такое же горное, бедное и воинственное, как и соседнее Фридланд, в которое попаданка сейчас направлялась со своими спутниками. А теперь она знала и о том, что в отличие от королевства, где ею планировалось основание магического контурства ордена, Чивир имел выход к морю и берег, изрезанный множеством фьордов. Построить на том берегу более или менее приличных размеров порт было затруднительно из-за скал и отсутствия подходящих заливов, да и бессмысленно. По сути, почти ни с кем в тех местах торговать, зато укрывадий без чистеных проток, как среди скал Галеры и Рейдеры получалось просто отлично. Собственно, последним обстоятельствам и стали пользоваться не только обычные подданные этого королевства, но также многие чевирские владельтели, сделав пиратство своим даже не главным, а единственным ремеслом. И добились сомнительной славы самых удачливых и жестоких пиратов на всём западном побережье Алернии. Победа над таким противником, да ещё с тем соотношением сил, как во вчерашнем бою, действительно сделает Эдорика и его людей легендой во всех портовых табаках Алернии. А ведь они к тому же обзавелись завидной добычей. Давно ли контрабандисты уже отчались когда-нибудь заменить свою старую лохань на нормальный корабль, и теперь и вот из Сирии не было гроша, да вдруг алтын? Может, ты зря так с тем красавчиком-бароном-то обошлась? Неожиданно поинтересовалась Эрна. За владителя и выкуп можно приличный получить, да и держать его галерным рабом на цепи без права выкупа? он равился, что ли, довольно резко прервала подруга Вика: "Тебя там, она кивнула с троллопорта, почти наверняка дружок твой ждёт. Хотя я думаю, ты права. Зачем тебе какой-то крепостной, когда на горизонте такой весь из себя барончик появился? Мужчина в полном расцвете сил. Забери в качестве своей доли трофеев. Я возражать не буду, а команда теперь на тебя молится, так что отдадут и просто так. Вика злилась прежде всего на саму себя. И ей и самой этот чевирский барон понравился, пусть и не мытый. А кто здесь чистый-то из мужичков, Дебор? И где он этот болтун? Очередной дуре лапшу на уши вешает. Этот красавчик её сучкой, кажется, назвал. Сам-то он кто? Вот пусть веслом помашет, с писем маленько лишится, а там она посмотрит. Всего в плен попалось живыми 18 чивирцев, в основном из матросов. Абордажника среди них имелось только двое, да один капитан, этот самый барон Теперь все они, не взирая на их чины и звания, были прикованы к вёслам своих бывших рейдоров для ускорения движения. Попавших в плен раненых врагов добили без всякой жалости. Тут такое в порядке вещей и пустили на корм акулам. А здешние морские хищницы выглядели даже чуть покрупнее тихоокеанских промысляющих у берегов Австралии. Команда Эдорики и сама потеряла троих обордажников и одного, словившего случайный арбалетный болт матроса, двоих тяжелораненых Виккани заметно исцелила до состояния выживут, и больше в этом направлении предпринимать ничего не стало. Выдавать Эрну ещё и за целительницу она посчитала излишним. Пусть подруга сама освоит заклинание малое исцеление. Оба-на! Вика только сейчас обратила внимание, какое впечатление произвели ее слова на Эрну. Запала! Точно подруга запала на барончика, как немного и Вика. Ну, с попаданкой-то понятно, чивирский капитан ей напомнил Джонни Деппа в образе Джека Воробья. А эта-то подруга чего? У неё же свой не наглядный гарни есть. Или всё же купилось на титул? Правда, если разобраться, у Вики тоже кто-то есть, но ведь она почему-то пощедила красавчика, хотя логика бы подсказывала, что правильное было бы его грохнуть. Да и это её настойчивое требование отправить своего пленника в трём квеслу. Оно ведь тоже из желания исправить барона в лучшую сторону, сбить с него спись, а не уничтожить. Нет, если ей быть откровенной хотя бы перед собой, то Вика не хотела, чтобы этот мерзавец помер прикованным к веслу». «Вика, давай отпустим, а?» Эрна опустила голову и на злые слова подруги не отреагировала. «Вика, давай отпустим, а?» «Я же не говорю, чтобы просто так освободить. Конечно, за выкуп. Гарни тут ни при чем». «Разумеется, ни при чем», – Вика приобняла могиню. «Такие уж мы стеры, да. Но добрые, так ведь?» «Ладно, как войдем в порт, определим его из штурмана второго корабля в выкупные. Кстати, скажи капитану о своих знакомствах в герцогском дворце». мой у ранней не козряй, но на микни, что благ у тебя будь здоров какой. Перекупы нам не нужны. В конце концов, мы не за призом ходили, а сами стали объектом пиратской атаки, так что все законные основания обойтись без посредников у нас есть. Иди к нашему счастливчику, а браду его ещё больше. И на солнце бывают пятна, а уж на сверкающем Эдореке тем более. Необходимость делиться долей своей добычи с портовыми аферистами изрядно омрачала радужный настрой капитана. От шторма Вика уже неплохо знала порядки, царившие во Вьежском порту. Ей даже почудилось, что в этом мире успел побывать до нее попаданец с земли – подсказавший невинным местным средневековым обывателям разные бюрократические хитрости, благодаря которым можно замечательно набивать себе карманы с помощью банальной узаконенной волокиты. Но и административный ресурс никто не отменял. Клерки могли куражиться только над обычным клиентом, требуя с него предоставить то одно, то другое. Поподанку одно время смущал вопрос, как можно замотать, затянуть до бесконечности любую сделку при отсутствии в местом дела производства множества бумаг. Бумаги тут не было совсем. Но, оказывается, и в этом вопросе главное было бы желание, а тогда и овощённые доски, и пергамент, и устные заверения свидетелей идут до дела. Как и на земле, здесь тоже любая волокита чиновников моментально заканчивалась при получении указаний сверху, причём это происходило гораздо быстрее, чем в ротном мире попаданки. Тут бюрократия ответила за свои проступки часто не лишением должности, а утратой жизни. Скажу, что лично знаком с начальником дворцовой канцелярии, предложила Эрн Можно так, согласилась Вика, а можно и вообще без конкретики. Галера уже подходила к внешнему рейду, где стояли на якорях огромные океанские суда. Были здесь и свои алернийские корабли, но всё же большинство гостей из государств других континентов, Валании и Торпеции. Как знала Вика, два других материка, расположенных южнее Алернии, были заселены примитивными народами, ещё только осваивавшими прибрежное плавание. Несмотря на то, что Попаданка уже не раз наблюдала океанские корабли и даже с помощью магии пространств побывала на них, Всё равно с интересом и восхищением воспользовалась моментом, чтобы вновь рассматривать эти творения с средневековой конструкторской мыслью. Кстати, устройство кораблей с разных континентов было очень схожим. Кто ж там у кого идеи воровали вообще? Существовало ли в этом мире понятие промышленного шпионажа века не знала, да и разбираться не собиралась. И так от множества необходимых дел уже голова пукнет, но что было то было. Многое страны разных материков заимствовали друг у друга. Вика, увидев, что молодая наёмница осталась в одиночестве, к ней подошёл зуб. Не помешаю? Вообще-то он ей был, что называется, ни к селу, ни к городу. Ей хотелось побыть в одиночестве, полюбоваться еще кораблями на внутреннем рейде, молотонажными судами, приткнувшимися к причалам, поразмышлять о Деборе, о предстоящих в ближайшие три дня делах, о своем пленнике, о том, о сем, да и просто подышать морским воздухом, пока есть такая возможность, благо её санитарная задумка по изменению порядка в трюме дала совершенно замечательный результат. Дыши теперь полной грудью и не задыхайся от смрада. Но прогонять командира абордажника она не стала. Зачем обижать хорошего мужика? Да, и теперь в его повадках и заигрывания сменилось уважением, доходящим до глубокого почтения. Что-то сказать хочешь, поинтересовалась Вика. Да, как ты догадалась, улыбнулся он. Мы бы хотели предложить всем вместе отпраздновать победу в лучшей таверне в Еже, имея в виду нашу команду и вас вместе с госпожой Эрдой. Спроси у неё, Кэп что-то на эту тему стесняется к ней обратиться. Она откажет зуб, без обид, но у нее дел реально выше крыши. Нам с вами через три дня ведь плыть дальше, и тут во веже за это время надо много сделать. Зато она поможет нам с реализацией призов и трофеев через свои связи во дворце. Но у нас впереди еще много дней путешествия по Вене, Найдем, я думаю, возможность где-нибудь зажечь с Блэк Джеком и гулящими девками для вас. К ее странным словечкам и фразам, как ни странно, очень быстро привыкали. Вика в глазах окружающих, ну так получалось, очень быстро завоевывала себе право быть какой угодно экстравагантной. Молодую наемницу уважали за ее дела. А слова? Да все равно. Как хочет, так пусть и говорит. а потом будут очередные причины, чтобы избегать нашей компании, грустно улыбнулся Зуб. Понимаю, мы люди обычные, а твоя нанимательница это уж понятно. Ох, как непросто. Да и ты, Вика, я бы сказал. Не надо, Зуб. Вика хихикнула. Тебе не идёт грех уныния. Я видела, как ты сражался с чевирцами. Вот там Зуб был настоящий. Лучше подскажи, куда мне своего пленника пристроить до получения выкупа? Не хочу его с собой таскать. Помимо огромной морской гавани у въезжа было и две речных. Одна прямо возле впадения Вены в залив, другая в 5 лигах вверх по течению. Первоначально Викка, разумеется, устами Эрны планировала пришвартоваться на верхней, но возникла проблема с рейдерами. Для призовых кораблей в порту был выделен отдельный участок гавани с прилегающими к нему загонами для кандальников и складами для трофейных товаров. В Вену призы не пропускали. Как растут царства наши во шторма, а значит и ордена Вика с подругой в сопровождении своих бойцов и рабыни Первыми сошли по сходням на берег портового района, как огромной толпи дивак собравшихся на берегу. Все местные прохвосты, считай, работают до на нас, но почти. От морозков временно тут появляющихся можно не учитывать. И интерес всё увеличивающийся аравы народа бесспорно вызвали два чивирских рейдера, хищные обводы которых были знакомы всем живущим у моря алернйцам. Слышь, тётка, какой-то молодой и резвый пацанёнок вынырнул из толпы и первым задал вопрос Эрне, интересовавший всех: "А откуда у вас два пиратских корабля?" "А ну брысь дороги, шпана", вместо подруги ответила Вика, сделав строгое лицо: "Сейчас сушу оборву". В этот момент к причалу подошли портовые чиновники, которых уже встречали, спустившись сразу вслед за нанимательницей, капитаном и его старпоном. Обычно портовых служащих надо было ждать очень долго, но тут они проявили проворство. Не только красота, но и любопытство это страшная сила. А что Клерки тоже люди, и поэтому к исполнению своих обязанностей по приему и оформлению судов и грузов приступать не спешили, жадно выспрашивая до мельчайших подробностей все обстоятельства захвата чивирцев. Предупрежденный не болтать много о роли, которую сыграли в бою могиня Эрна и ее сопровождение Эдорик, похоже, не смог грамотно выпутаться из шквала вопросов и сболтнул немного лишнего. Вика это поняла по задумчивым и уважительным взглядам, брошенным чиновниками на Эрну, а то, что узнавали портовые клерки непостижимым образом, разлеталось по всей гавани. «Пошли отсюда!» Вика дернула подругу за рукав. «Нам туда, где зуб рейдеры пристраивает!» Она показала на самые дальние причалы которым направились призы. В толпе она заметила мальчика, который за то время, что Вика провела возле сходни, успел уже, по-видимому, отправить кого-то с сообщением для штурма и знаками показал ей о готовности в любой момент помочь, если потребуется. Когда перед прославившейся могилей и её наёмниками толпа стала расступаться, то сзади незаметно пристроились двое парней из бригады «Дубины». Главный из них, поймав взгляд Вики, уважительно кивнул. Скажи Вике кто-нибудь раньше, что ей понравится иметь авторитет среди уголовников, она бы не поверила. Может быть, даже и обиделась. И вот в новом мире такое уважение среди сомнительной партии, публике у нее появилось и заявить, что она этим возмущена, будет ложью. «Зуб моего отдельно размести», попросила Вика контрабандиста, руководившего выгрузкой призовых судов, и я хотела бы ему пару ласковых слов сказать. Портовый клерк, немолодой мужчина, стоявший с вощеной дощечкой рядом с зубом, с интересом посмотрел на попаданку. Уважаемая, если хотите забрать своего личного пленника, пояснил он, сначала внесите четверть его стоимости в городскую казну и треть в Герцкгскую. Таков общий порядок теперь на все трофеи и призы, что командные, что частные. Чего Возмутился Зуп, и это обираловка. Больше половины, что ли, изымать будете? И последникам ещё мы же при продаже плати. Это когда так стало-то? Увы, пожал плечами портовый служащий. Но такой порядок установлен с начала прошлой недели. Владельцы теперь портовых заборов не платят, так что решено увеличить сборы с призов. «Я пока не собираюсь его никуда забирать». Вике не хотелось сейчас изображать торговлю, всё равно она будет решать вопросы и свои, и команды Эдорика через уранью, а не со всякой мелкой шушерой, и размеры его стоимости я ещё не знаю, так что, уважаемый, ты на меня не отвлекайся». Для разгрузки содержимого трюмов рейдера выделили правую часть довольно приличного пангауза, И рядом же был загон, куда Эдорик мог определить своих и трофейных гребцов и пленников. От предложений нанять местных грузчиков Зуб отказался, приступив к разгрузке кораблей силами кандальников. Не стал он нанимать и портовых охранников для грузов и рабов, решив обойтись своими абордажниками и заплатив местному криминалу. Против последнего Вика возражать не собиралась, так как деньги шли в карман Шторма, её человека. Эрна с наёмниками пошла в таверну Шторма, где находился уже выкупленный сродника Гарни. Весть об этом принёс прибежавший от авторитета трактирный мальчишка. Видя нетерпение подруги Вика, сама предложила ей не дожидаться окончания выгрузки, их и доля никуда не уйдёт. Хотя по правилам Эрна и должна была присутствовать как хозяйка части трофеев. Подумай до вечера, сколько ты можешь заплатить, чтобы не провести остаток своих дней за вислом. Вика демонстративно оглядела приведённого к ней чевирского барона с головы до ног. И не смотри на меня с зверем чучела. Мне на твою злобу наплевать. Учти, Если предложенная сумма меня не устроит, я просто выкину тебя из головы, и на галерее станет одним рабом больше. Усёк. Красный камзол, расшитый золотом из барона, ей сообщили, что зовут его Стэв Хоумс. Сдрали ещё вчера в общую кучу трофеев, и теперь молодой владетель выглядел не так импозантна, как при первой их встрече. Работая веслом и несколько ударов плетей, порвавших на спине дорогую белую шелковую рубашку, немного сбили с него спесь, но не сломали. Смотрел на свою пленительницу, он довольно зло и гордо. И да, все равно был красив, не отнять. «Я понял», – хрипло сказал он, – «можешь не сомневаться, что сумма будет приличная». «Сколько уж ты проживешь, еще не знаю, но тебе должно этих денег хватить». «Никак мне угрожать вздумал, придурок!» – усмехнулась Вика. «Зря ты так с ним по-хорошему», – высказал свое мнение, появившийся на причале и подошедший к Вике старпом Ченг. «Ты, видимо, забыла, как эти подонки поступают с людьми, попавшими к ним в плен». отдай его нашим ребятам на порог онгов и он тебе сапоги готов будет вылизывать а захочешь так и кое-что другое не нужно с такими церемониться говоря по правде Вика не то чтобы не забыла как пираты из горного королевства обходятся со своими пленниками она вообще об этом ничего не знала Но потому штурмана суперкара догадалась, что не очень доброжелательно. Моя доброта не безгранична, ты разве знаешь, щенк? Но я подожду, что мне этот барончик предложит, и если меня не устроит его предложение, вполне возможно, я воспользуюсь твоим в том, что в арсенале въжских контрабандистов тоже имеется достаточно много способов, чтобы сломить гордыню любого, ввик они сомневалась, но почему-то ей не хотелось прибегать к жёстким мерам в отношении Чевирского барона.